У меня сохранилась одна из картин черепахи, автопортрет, который он написал вскоре после того, как мы ушли от такэды На портрете изображен очень худой молодой человек в очках и в рубашке с короткими рукавами. Он сидит в тесной темноватой комнате в окружении мольбертов и шаткой мебели. Его лицо с одной стороны освещено лучом света, падающего из окна. Это лицо очень серьезного и застенчивого человека, что полностью соответствует характеру черепахи. И он, на мой взгляд, в этом отношении нисколько не польстил себе. Глядя на его портрет, легко можно себе представить, что такого человека пассажиры в трамвае запросто отталкивают локтями, пробираясь к освободившемуся месту. Но, видимо, каждый из нас тщеславен по-своему. Если скромность черепахи не позволила ему попытаться приукрасить свою робкую натуру, то она все же не помешала ему придать себе этакий величественно-интеллектуальный вид, черточки, которых я в нем абсолютно не помню. Но, честно говоря, я не припомню никого из моих коллег, кто смог бы нарисовать автопортрет с абсолютной правдивостью. Как бы точно он ни старался воспроизвести на холсте черты своего отражения в зеркале, характер, проступающий на полотне, редко походил на представление о нем окружающих. Черепаха заслужил свое прозвище тем, что, поступив на фирму в период выполнения нами одного из наиболее трудоемких заказов, упорно продолжал сдавать не более двух-трех холстов, за то же время, за которое остальные успевали сделать шесть или семь. Сперва его медлительность отнесли на счет неопытности, и прозвище Черепаха произносили только у него за спиной. Но неделя шла за неделей, а скорости в его работе не прибавлялось и окружающих это начинало откровенно злить. Вскоре его уже не стесняясь называли черепахой в лицо, и он, прекрасно понимая, что в этом прозвище нет ни капли доброжелательности, изо всех сил делал вид, что воспринимает это как милую шутку. Ему, например, могли крикнуть через всю мастерскую, «Эй, черепаха, да ты, похоже, все тот же лепесток рисуешь, который еще на прошлой неделе начал!» И он очень старался непременно рассмеяться в ответ. Помнится, мои коллеги часто относили столь явную неспособность защитить собственное достоинство, на тот счет, что черепаха родом из Нагиси. Тогда, да и сейчас, пожалуй, бытовало не вполне справедливое мнение, что родившиеся в этой части города неизменно вырастают людьми слабохарактерными, бесхребетными. Я помню, как-то утром мастер Такеда на минутку вышел из студии, и двое моих приятелей, подойдя к мольберту черепахи, принялись дразнить его из-за вечной медлительности. Мой мольберт стоял неподалеку, и я хорошо видел, какого ужасного нервного напряжения стоил ему такой ответ. «Умоляю вас, проявите ко мне терпимость. Больше всего на свете я хотел бы научиться у вас, моих старших и более умелых коллег, делать все быстро и хорошо. В последнее время я изо всех сил старался работать быстрее, но из-за спешки мне пришлось выбросить несколько рисунков, Иначе я просто опозорил бы высокую репутацию нашей фирмы. Но я сделаю все, чтобы завоевать ваше уважение. Очень прошу, простите меня и проявите ко мне еще немного терпения». Черепаха еще несколько раз повторил свою просьбу, но его мучители все продолжали издеваться над ним, обвиняя в лености и желании переложить свою работу на плечи других. Теперь уже почти все, перестав рисовать, собрались у Мальберта Черепахи. И когда нападающие принялись как-то особенно грубо оскорблять несчастного черепаху, а остальные слушали это с явным удовольствием, даже не собираясь хоть чуточку за него вступиться, я не выдержал, шагнул вперед и заявил решительно. «Хватит! Вы что, не способны понять, что перед вами натура истинно художественная? Если художник отказывается жертвовать качеством во имя скорости, то именно за это его нам всем и следует уважать!» Неужели вы настолько здесь одурели, что даже таких простых вещей не понимаете? Конечно, с тех пор прошло много лет, и я не могу поклясться, что произнес в то утро именно эти слова, но я совершенно уверен, что, защищая черепаху, сказал что-то в таком роде, ибо отчетливо помню благодарность и облегчение, написанные на лице черепахи, когда он повернулся ко мне. Помню я и изумленные взгляды своих коллег. Сам-то я занимал высокое положение в здешней иерархии. Среди учеников такеды никто не мог сравниться со мной ни в качестве, ни в количестве производимой продукции. Так что, по-моему, мое вмешательство положило конец истязаниям черепахи. По крайней мере, до конца дня. Вам, возможно, покажется, что я слишком выпячиваю свою роль в этом маленьком эпизоде. В конце концов, совершенно ясно, почему я бросился защищать черепаху. «Любой из тех, кто с уважением относится к серьезному искусству, на моем месте поступил бы точно так же. Но нужно помнить и о той атмосфере, что царила в мастерской Такеды. Ведь нас объединяло ощущение того, что мы все вместе как бы ведем бой со временем, желая сохранить тяжким трудом завоеванную репутацию фирмы. И при этом мы прекрасно понимали, что главное в нашей работе – это сделать так, чтобы наши творения – которые мы сотнями тиражировали для увозящих их за три-девять морей иностранцев, все эти гейши, вишневые деревья в цвету, золотые рыбки в пруду, старинные замки, выглядели достаточно японскими, а подлинные тонкости стиля все равно, скорее всего, останутся незамеченными. Так что я вряд ли слишком завышаю оценку своего тогдашнего поступка, ибо, осмелюсь предположить, Он стал ярким проявлением того моего качества, за которое меня впоследствии стали очень уважать, способности самостоятельно думать и рассуждать, даже если это означает вызов всему твоему окружению. Во всяком случае остается фактом, я был единственным, кто в то утро встал на защиту черепахи. И хотя черепаха как-то умудрился поблагодарить меня и за это маленькое вмешательство, И за иные проявления солидарности. Жизнь наша текла в те дни в таком бешеном темпе, что лишь какое-то время спустя мы с ним сумели как следует поговорить в относительно спокойной обстановке. Думаю, не менее двух месяцев промелькнуло с того дня, который я только что описал, когда в нашем лихорадочном графике наступило, наконец, некоторое затишье. Я гулял возле храма Тамагава, что часто делал, когда у меня появлялась свободная минутка, и увидел черепаху, сидевшего на скамейке и явно задремавшего на солнышке. Я и по сей день остаюсь большим поклонником этой местности и готов признать, что насаженные там зеленые изгороди и ряды деревьев действительно помогают создать атмосферу, подобающую месту поклонения богам. Но все же теперь, когда бы я ни пришел туда, в душе моей пробуждается ностальгия по тем временам, когда ни деревьев, ни живых изгородей — Там еще не было, и место казалось куда более просторным и полным жизни. Там и сям прямо на траве ларьки, торгующие с и воздушными шариками, и балаганы с жонглерами и фокусниками. А еще там, помнится всегда, можно было сфотографироваться. Буквально на каждом шагу попадались фотографы под черной накидкой и с аппаратом на треноге. Тот воскресный полдень, когда я случайно наткнулся на черепаху, Пришелся на самое начало весны, так что вокруг так и кишели дети, пришедшие сюда с родителями. Я подошел к скамье и сел рядом с черепахой, отчего он, вздрогнув, проснулся, но тут же просиял, увидев меня. «Неужели это вы, Оно-сан?» — воскликнул он. «Как хорошо, что мы сегодня встретились!» «А ведь всего несколько минут назад я говорил себе, будь у меня немного денег, я бы непременно купил что-нибудь вам в подарок» просто на память, в знак благодарности за вашу доброту. Но, увы, в настоящее время мне по карману только грошовые безделушки, что, на мой взгляд, выглядело бы просто оскорбительно. И пока что, Оносан, я могу лишь поблагодарить вас от всей души, если позволите, за все, что вы для меня сделали. «Не так уж много я и сделал», — возразил я. «Просто пару раз высказал вслух то, что думаю. Вот и все». «Нет, он, Сан. Такие люди, как вы, встречаются очень редко. И для меня большая честь работать рядом с таким человеком. Уверяю вас, как бы далеко в будущем не разошлись наши пути, я никогда не забуду вашей доброты». Помнится, я еще несколько минут слушал его похвалы моему мужеству и стойкости, потом не выдержал и сказал, «А я ведь тоже давно собирался поговорить с вами». «Понимаете, меня не слишком устраивает сложившаяся ситуация, и я, наверное, в самом ближайшем будущем покину мастерскую господина Такеды». Черепаха с превеликим изумлением уставился на меня и с комической опаской гляделся, словно опасаясь, что мои крамольные речи могут подслушать враги. «Мне здорово повезло», — продолжал я. «Моя работа привлекла внимание Сейдзи Мариямы живописца и графика. Вы о нем, наверное, слышали?» Черепаха, по-прежнему глядя на меня в упор, покачал головой. «Господин Марияма — настоящий художник!» — с жаром пояснил я. «Действительно великий! Это невероятное везение, что он обратил на меня внимание и даже кое-что посоветовал! В общем, он сказал, что если я останусь у мастера Токеды, это нанесет мне, как художнику, непоправимый вред!» И пригласил меня к себе в ученики. «Да неужели?» осторожно заметил мой приятель. «И знаете, — продолжал я, — сейчас, бродя по парку, я подумал, а ведь господин Марияма совершенно прав. Для простых рабочих лошадок очень даже неплохо трудиться в поте лица под руководством мастера Такеды и тем зарабатывать себе на жизнь. Однако художник, имеющий действительно серьезные намерения, должен смотреть дальше и метить выше». Я помолчал, выразительно глядя на черепаху. Он продолжал пялиться на меня, но на его лице появилось озадаченное выражение. «Боюсь, я допустил некоторую вольность, упомянув о вас господину Мариями», — объяснил я. «Но я говорил лишь о том, что вы, на мой взгляд, являетесь исключением среди прочих моих коллег, ибо только у вас есть и настоящий талант, и серьезные устремления». «Право он, Сан. он нервно засмеялся. И как только у вас язык повернулся сказать такое? Я понимаю, вы мне только добра желаете, но это уж чересчур. В общем, я намерен принять любезное предложение господина Мариямы», — решительно заявил я. «И настойчиво прошу вас разрешить мне показать ему и ваши работы. Если вам повезет, вы тоже сможете стать его учеником». На лице черепахи отразилось полное отчаяние ах Хона Оно-сан, что вы такое говорите?» Он перешел почти на шепот. «Мастер Такеда взял меня к себе благодаря рекомендации одного из самых уважаемых знакомых моего отца и действительно был чрезвычайно терпелив со мной, несмотря на все мои проблемы. Как же я могу теперь совершить подобное предательство, уйти, проработав у него всего несколько месяцев?» И почти сразу, сообразив, видимо, что он такое ляпнул, Черепаха стал торопливо оправдываться. «Разумеется, Оно -сан, я ни в коем случае не хотел сказать, что и вы совершаете предательство. Ни в коем случае. У вас-то ведь обстоятельства совершенно иные. Нет, мне бы и в голову никогда не пришло». Он совсем смутился, растерянно хихикнул, но все же постарался взять себя в руки и спросил. «А вы это серьезно? Насчет того, чтобы уйти от мастера Такеды, Онусан. «На мой взгляд, — сказал я, — мастер Такеда и не заслуживает верности людей, подобных нам с вами. Верность ведь еще заслужить нужно. Слишком многое в жизни делается из чувства верности, и слишком часто люди ей следуют слепо, но я не имею ни малейшего желания подчинять свою жизнь подобным принципам». Возможно, в тот день я использовал и несколько иные слова. Ведь мне довелось впоследствии не раз пересказывать эту сцену, а при многократном повторении любой рассказ неизбежно начинает жить своей собственной жизнью. Впрочем, даже если в тот день я и не столь четко выразил перед черепахой свою жизненную позицию, то все же можно допустить, что приведенный выше пассаж вполне отражает мое тогдашнее настроение и твердую решимость идти к намеченной цели. Кстати сказать, чаще всего мне приходилось рассказывать о днях, проведенных на фирме Такеды, за нашим излюбленным столиком в Миге Хидари. Моим ученикам, похоже, страшно нравилась эта давнишняя история о моем расставании с мастером Такедой. Возможно, им просто хотелось узнать, как их учитель поступал, будучи в их возрасте. В общем, так или иначе, а тема моей службы на фирме часто всплывала во время наших посиделок в миге Хидари. «А ведь кой-какой полезный опыт я там действительно приобрел», «помнится», — сказал я им как-то. «Именно Такеда научил меня некоторым весьма важным вещам». «Простите, сенсей», — прервал меня кто-то, «скорее всего, Курода, как всегда перегнувшийся ко мне через стол. Но с трудом верится, что в таком месте, как эта фирма, художник может вообще хоть чему-то научиться». «Я тоже так думаю, сенсей», Послышался еще чей-то голос. Объясните, пожалуйста, что именно вам дала работа на фирме Токеды? Судя по вашим описаниям, обстановочка там была вроде как на производстве упаковочных картонок. Так оно всегда и получалось в Миге Хидари. Я беседовал с кем-то одним, а остальные вроде бы заняты были совсем другими разговорами, но явно держали ушки на макушке. И стоило ему слышать, что мне задали какой-то интересный вопрос. Как все прочие разговоры разом смолкали, и мои ученики поворачивались ко мне, а в глазах у них так и светилось любопытство. Похоже, они старались не упустить ни крохи из тех сведений о жизни, которые я мог им дать. И при этом никак нельзя сказать, что они слушали меня не критически. Это были очень яркие, блестящие молодые люди, и бросаться необдуманными словами в их присутствии явно не стоило. «Работая у такеды», — сказал я им тогда, я довольно рано получил один очень важный урок. Даже если на своих учителей и полагается смотреть снизу вверх, все же не менее важно научиться подвергать их авторитет сомнению. Опыт, полученный в мастерской такеды, научил меня никогда не следовать слепо за толпой и всегда тщательно обдумывать, а правильным ли является то направление, куда меня толкают. И если уж я что-то и старался вам всем внушить, Так это необходимость обрести способность подниматься над привычным ходом вещей, над всякими нежелательными, разлагающими воздействиями, ибо мы потонули в декаденстве, как в болоте, сильно ослабив дух нашего народа за последние 10-15 лет. Я, наверное, был немного пьян и говорил несколько напыщенно, но таков был стиль наших традиционных посиделок за угловым столиком. «Это верно, сенсей», — сказал кто-то. «И все мы должны об этом помнить и должны приложить все силы, чтобы подняться над привычным ходом вещей». «И на мой взгляд, мы, собравшиеся за этим столом, имеем полное право гордиться собой», — продолжал я. «Вокруг господствует уродство и разврат. Но теперь, наконец-то, в Японии начинает возрождаться более возвышенное» более мужественное начало, и все вы часть этой новой духовной жизни. И я мечтаю, чтобы вы пошли еще дальше, чтобы вас повсюду воспринимали как разящее острие нового японского духа. И я искренне считаю Мегихидари, с этого момента я, пожалуй, обращался уже не только к сидящим за столом, но и ко всем, кто прислушивался к нашему разговору. Это прекрасное кафе, где мы так любим собираться, ярким свидетельством возрождения нашей духовной жизни. И все мы имеем право гордиться тем, что к этому причастны. Часто чем веселее становилось за нашим столом, тем больше собиралось вокруг нас других посетителей кафе. Они либо тоже участвовали в спорах, либо просто стояли и слушали, впитывая идеи. В целом мои ученики с готовностью выслушивали мнения незнакомцев, Хотя, конечно, если какой-нибудь зануда или тип с совершенно неприемлемыми взглядами уж очень начинал наседать, ребята довольно быстро оттирали его в сторону. Но, несмотря на жаркие споры и громкие речи, продолжавшиеся порой за полночь, настоящие ссоры в Мегихидаре случались редко, ибо нас, завсегдатаев этого заведения, объединяла некая общая основополагающая идея. В этом отношении кафе стало именно таким центром, о каком когда-то и мечтал Ямагата. Царившую там атмосферу всегда отличала некая возвышенность чувств. Там даже напиться можно было, не теряя при этом гордости и достоинства. У меня дома сохранилась картина Куроды, самого одаренного из моих учеников, на которой как раз изображен один из вечеров в Мегихидаре. Картина называется «Дух патриотизма». Прочитав такое название, вы, наверное, подумаете, что Курода нарисовал солдат на марше или что-нибудь в этом роде. Нет, с точки зрения Куроды, дух патриотизма зарождался где-то глубоко в повседневной рутине и выражался, например, в том, где именно люди собираются, чтобы выпить и побеседовать, и с кем они при этом общаются. Эта теория была его личным вкладом – а он тогда верил в подобные вещи, в создание той атмосферы, что царила в Миге Хидари. Картина написана маслом. На ней изображены несколько столиков и очень похоже переданный колорит и обстановка заведения Ямагаты. Особенно выразительны патриотические транспаранты и лозунги, свисающие с потолочных балок. За столиками сидят и беседуют посетители кафе, а на переднем плане официантка в кимоно спешит куда-то с подносом уставленным напитками. Картина, по-моему, очень хороша. Куроде удалось весьма точно передать шумливую, пьяноватую, но в то же время очень достойную, даже несколько возвышенную атмосферу Мегихидари. И когда я порой смотрю на эту картину, всегда испытываю определенное удовлетворение, вспоминая, что именно я, с помощью того небольшого влияния, которое давала мне тогда моя репутация в нашем городе, помог созданию такого замечательного места. Я и сейчас довольно часто, особенно засидевшись вечерком у госпожи Каваками, замечаю, что вновь возвращаюсь в своих воспоминаниях к былым дням и славному Миги Хидари. Ибо есть что-то в заведении госпожи Каваками, где мы с Сентаро обычно являемся единственными посетителями, в том, как мы сидим с хозяйкой за стойкой бара под низковисящими фонарями, что пробуждает в нас ностальгические настроения. Мы с Синтары можем, например, вдруг начать обсуждать кого-то из нашего прошлого, сколько он мог выпить и какой он был смешной и манерный, а потом изо всех сил стараемся заставить и госпожу Каваками вспомнить этого человека, и, пытаясь пробудить ее память, сами припоминаем все больше и больше забавных черточек этого человека. Вчера, к примеру, когда мы уже вдоволь посмеялись за чередой подобных воспоминаний, госпожа Каваками, как всегда, заключила... «Хорошо, хорошо, но имени его я все равно не помню, хотя наверняка узнала бы его при встрече». «По правде говоря, оба-сан», — сказал я, припоминая, «он никогда и не был в числе в вашего заведения, а выпивать ходил обычно в кафе напротив». «Ах, да, разумеется, в то большое кафе. И все-таки я, возможно, узнала бы его, если бы увидела. А, впрочем, кто знает, люди так сильно меняются». Я то и дело встречаю кого-то на улице и думаю, да я же его знаю, нужно поздороваться. А потом присмотрюсь, и всякая уверенность пропадает. И не говорите, Абасан, — вставил Синтару. Вот и я на днях так поздоровался с кем-то на улице, думая, что это мой знакомый. А человек этот, видно, решил, что я не в своем уме и поспешил прочь, даже на приветствие мне не ответил. Синтару похоже, был уверен, что это очень смешно и громко расхохотался. Госпожа Каваками вежливо улыбнулась, но смеяться не стала, а повернулась ко мне и сказала, «Сенсей, вы все-таки должны попытаться убедить ваших друзей снова начать приходить сюда. В самом деле, каждый раз, как встретится нам кто-то знакомый по старым временам, надо его остановить и предложить ему зайти в наш маленький бар. Может, тогда нам и удалось бы хотя бы отчасти восстановить атмосферу былых дней?» «А ведь это прекрасная мысль, оба сан!» — воскликнул я. «Постараюсь все время об этом помнить. Я, пожалуй, действительно буду останавливать людей на улице и говорить, а ведь мы когда-то были знакомы. Вы тогда частенько в наши места заглядывали, а теперь, наверное, считаете, что там больше ничего нет? Ошибаетесь, бар госпожи Каваками по-прежнему на месте, и все потихоньку налаживается». «Вот именно, сенсей!» — закивала головой госпожа Каваками. «Надо им говорить, как их тут не хватает. Тогда и дела пойдут гораздо лучше. В конце концов, это ведь ваш долг, сенсей, вернуть сюда ваших старых приятелей. Здесь ведь вас всегда за вожака считали?» «Это точно, Абасан», — заметил синтару В стародавние времена Сёгун, видя, что войско его после битвы рассыпалось по полю, всегда спешил вновь собрать своих воинов вместе. «Вот и вы, сенсей, сейчас примерно в таком положении». Чушь какая! засмеялся я. Да нет, он совершенно прав, сенсей, поддержала синтара госпожа Каваками. Вы просто разыщите своих старых приятелей и скажите им, чтобы возвращались. А я вскоре прикуплю соседние помещения, и будет у нас большое кафе, как раньше, как то, что когда-то стояло напротив. Действительно, сенсей, снова сказал сенсару, Сёгун должен вновь собрать свое войско. «Идея неплохая, Обасан, согласился я. «Вы же знаете, ведь и Миги Хидари было когда-то всего лишь крошечной забегаловкой. Не больше этого бара. Но со временем нам удалось превратить его в то роскошное кафе, которое вы с Синтару помните. Что ж, наверное, придется еще раз сделать то же самое, но уже с вашим заведением. Теперь все понемногу возвращается на круги своя, вернутся и старые традиции и привычки». «Вы могли бы снова приводить сюда своих друзей-художников, сенсей», сказала госпожа Каваками. «А за художниками, глядишь, и газетчики потянутся. И это неплохая идея. И можно было бы попробовать ее осуществить. Вот только интересно, оба-сан, а что, если вы просто не в состоянии будете управиться с таким большим кафе? Вдруг вам это окажется не по зубам? Нам бы очень этого не хотелось». «Что за ерунда?» обиделась госпожа Каваками. И если вы, сенсей, поторопитесь и выполните свою часть работы, то сразу увидите, как я все прекрасно здесь устрою. С недавних пор подобные разговоры возникали у нас все чаще и чаще. Да и кто сказал, что нашему старому веселому кварталу уже не суждено возродиться? Мы с госпожой Каваками, может, и любим пошутить на эту тему, но шутки наши всегда содержат изрядную долю здравого оптимизма. Сюгун должен вновь собрать свое войско. Да, возможно, так и следует поступить. И когда вопрос о будущем Норико будет, наконец, решен, я, возможно, более внимательно отнесусь к идеям госпожи Каваками. Наверное, тут как раз стоит упомянуть, что после войны я видел своего бывшего ученика и к уроду всего один лишь раз, да и то совершенно случайно. Это было в первый год оккупации, еще до того, как Хидари и прочие здания в этом квартале были снесены. Как-то дождливым утром я шел куда-то, пробираясь сквозь груды мусора и поглядывая из-под зонта на стены полуразрушенных домов. Помнится, в тот день там было полно рабочих, и я сперва даже внимания не обратил на человека, что стоял и смотрел на одно из сгоревших зданий. И лишь проходя мимо него, я заметил, что он повернулся и вроде бы наблюдает за мной. Я замедлил шаг, вгляделся и сквозь струи дождя, стекавшие с моего зонта, с изумлением увидел, что это Курода. Он действительно смотрел на меня, но лицо его не выражало ровным счетом ничего. Он стоял под зонтиком, без шляпы и в темном плаще. За спиной у него с обугленных останков зданий ручейками стекала вода, а из покореженной водосточной трубы рядом с ним с шумом изливался самый настоящий поток. Я помню, как между нами проехал грузовик полный строительных рабочих. Помню еще, что одна из спиц зонта Курода была сломана, из-за чего тонкая струйка воды падала с плеском прямо к его ногам. Лицо Куроды, которое перед войной было почти круглым, теперь как бы втянулось внутрь. Скулы сразу выпятились, Глубокие морщины пролегли от носа к подбородку и на шее. И я подумал, глядя на него, а ведь и Курода уже не молод. Он слегка качнул головой, то ли поклонился, то ли попытался увернуться от струйки воды, стекавшей со сломанного зонта. Не могу сказать с уверенностью. Затем он молча повернулся и пошел прочь. Впрочем, я совсем не собирался рассказывать о Куроде. Я бы и не вспомнил о нем, если бы в прошлом месяце не встретился случайно в трамвае с доктором Сайто, который и упомянул в разговоре его имя. Как раз в тот день я повел и смотреть обещанный фильм про чудовище, тот самый, на который мы не пошли накануне из-за упрямства Норико. В кино мы с внуком отправились вдвоем, поскольку Норико идти отказалась, а Сэцуко опять предпочла остаться дома. Со стороны Норико это был, конечно, простой детский каприз. Хотя и Тиро истолковал поведение женщин по-своему. И в тот день за обедом все повторял. «Тетя Норико и мама с нами в кино не пойдут». «Для женщин это слишком страшный фильм. Они бы все время боялись, верно, дед?» «Да, я думаю, ты прав, и Тиро». «Они бы ужасно боялись. Тетя Норико, ведь правда ты бы ужасно боялась?» «Ой, еще бы!» Норико сделала испуганное лицо. «Даже дед боится». «Посмотри, видишь, как он боится? А ведь он мужчина!» В тот день, стоя в конце дорожки у калитки и поджидая Итиро, я случайно стал свидетелем странной сцены между Итиро и Сэцуко. Пока Сэцуко шнуровала моему внуку сандалии, он явно старался ей что-то сказать. Но стоило ей спросить «Ну что, Итиро? Я не слышу!» Как он гневно смотрел на нее и бросал быстрый взгляд в мою сторону, словно проверяя, могу ли я услышать. Наконец, сандалии были зашнурованы, и Сыцуко наклонилась так, чтобы Итиру мог прошептать ей свою просьбу прямо в ухо. Выслушав, она кивнула, ушла в дом и через минуту вернулась, неся свернутый плащ, который ей вручила Итиру. «Дождь вряд ли пойдет», — заметил я, глядя в небо. «Денек действительно был замечательный».